Глава одиннадцатая Ничего особо хорошего в бумагах я не вычитала. Зовут меня Эльза-Мария Анна фон Зальц, и мне полных пятнадцать лет. Приданное за мной было обозначено достаточно нищенское. Тот самый дом, где я сейчас живу, некоторое количество мебели, ровно то, которое находилось сейчас в доме, и скромный список одежды, большая часть которой лежала у меня в сундуке. Не хватало только какой-то шали. Зато к бумагам прилагался прелестный документ, регулирующий долю Гельмуту фон Ройтенфельдо, выделенную из моего наследства благодарность за опеку и проведенную брачную сделку. На мой взгляд, доля эта была неприлично велика. Загородное поместье семьи фон Зальц. Особо интересно было то, что никаких уточнений о размерах поместья, о землях, доме или мебели записано не было». Я внимательно посмотрела на дядюшку, ухмыльнулась и спросила: А может, мне все же стоит отправиться в монастырь? Что скажете, дядюшка? Серьезного страха сейчас я не испытывала, понимала, что или я получу что-то бонусом, или же дядюшке придется отдать в качестве вклада в монастырь все, что я унаследовала. Пусть я и не была спецом в истории, но прекрасно понимала. Любой монастырь только часть церковной системы, и потому проверять достоверность документов и размер моего наследства будут вполне себе нормальные местные юристы». Сонный законник стал менее сонным и несколько нервно попросил свидетелей, и ближайшего себе под нос господина фон Гольца подождать в приемной, а дальше началась вполне себе вменяемая торговля. Периодически дядюшка орал, топал ногами и брызгал слюной, но господин Берхард утихомиривал его гнев буквально одной фразой и продолжал разворачивать передо мной дополнительные документы, объясняющие мне, что именно я получила наследство. Обнадеживающих сведений в этих бумагах я не нашла, по этим бумагам и ходила. в долгах, единственное, что могло спасти земли от передачи в казну, та самая роща, которая якобы была подарена дядюшке, моей матерью, незадолго до смерти. Возможно, если бы я покопалась подольше, то смогла бы доказать или факт подделки ее подписи или еще что-нибудь похожее. Проблема была в том, что я женщина и совсем молода. Скорее всего, в этом мире никто не станет со мной разговаривать серьезно. А найти мужчину, которому я смогу доверять и который возьмется защищать мои интересы, просто нереально. Такому нужно платить, а денег у меня нет. Дядюшка даже рыдал крокодильными слезами и бил себя в грудь, проклиная мою жадность и глупость. Но к тому, что уже было записано в списке приданого, добавились шесть женских платьев и десять отрезов ткани, по двадцать пять локтей каждый, некоторое количество белья и обуви, часть мебели и сервиз, а также восемьдесят пять золотых монет, которые любящий дядюшка побожился выдать мне прямо по приезду домой. Память у старого сквалаги была настолько хорошая, что он не просто подробно перечислил украденные у Эльзы одежки, но и сообщил такие детали, как золотая вышивка по красному ангальскому бархату, иберийский шелк синего цвета, туфли с медными пряжками, отделанными бирюзой. Думаю, одежда у девушки была больше, но это все, что я смогла вырвать, намекая на цвета и вышивки. Не могла же я сознаться, что не знаю, о чем спросить. Диалог строился так. «А где мое синее платье? Где то, что с вышивкой? Где остальная одежда, купленная мне маменькой? А туфли и сапоги?» «Признаться, я плохо помню этот твой туалет. Э, синий?» Дядя морщит лоб и неохотно уточняет. «Из-за иберийского шока? Да-да, что-то такое вспоминаю. Я тогда еще сестре выговаривал мотовство и расточительность». Но не думаешь ли ты, что я оставил это платье себе? Скорее всего, прислуга просто забыла его положить, а ты за мою доброту и мягкосердечие позоришь меня из-за тряпок. А еще прислуга забыла положить белье и обувь. И, кстати уж, где мое платье с вышивкой? Я прикажу прислуге обыскать весь дом и найти твои тряпки. Золотой вышивкой тоже не положили в сундук. Ох шети, эти разгильдяи! «За всем нужно следить лично, никому ничего нельзя поручить!» Жаловался он законнику. «Я примерно накажу горничных, которые собирали ее одежду. Обещаю!» «А сервис, дядюшка? Мамин любимый сервис. Пусть его тоже поищут!» Дядя сдавал позиции медленно и неохотно, но список моей одежды и вещей пополнялся. Самым печальным во всем этом концерте оказалось финансовое состояние моего будущего мужа. К этому юному господину прилагалось три костюма, две пары туфель и одни сапоги, некоторое количество нательного белья, щенок по кличке Арт и сто золотых. Ни домов, ни земель у барона Эрика Марии и Мануэля фон Герберта не было. Зато я выяснила, что упомянутому Эрику всего шестнадцать лет, и он ровно на год старше меня. Как этот юный господин додумался подписать такой брачный контракт, Чем именно ему выкрутили руки, что принудить, я даже представить не могла. Но поняв, что мы с будущим мужем нищие, я потребовала в кабинет господина фон Гольца и заявила ему, если с их стороны в условия брачного контракта не будет включен лизинг на мое имя, то подписывать документы я отказываюсь. Снова был большой скандал и шум. Трясущийся от раздражения господин фон Гольц орал на моего дядю и грозил найти невесту поумнее, на что озверевший дядя ответил — «Ищите, любезные фонгольцы, ищите, разве что какая горожанка согласится. А ваш барон, как восемнадцати лет достигнет, так и отправится жалобы на поругание его титула за брак с нетитулованной. Что вы тогда суду ответите, почтенный фонгольц?» Не знаю, сколько обещали законнику за эти бумаги, но если бы не он, рано или поздно в кабинете произошла бы полноценная драка. Господа опекуны пыхтя наскакивали друг на друга, как бойцовые петухи, и даже начали толкать один другого. Однако господин Берхард, сбросив свою сонливость, весьма умело успокаивал разбушевавшихся сквалык. Он же уговорил господина фон Гольца послать экипаж за юным бароном, так как договора потребовалось переписать чуть ли не наполовину. И он же приказал подать дополнительную бутылку какого-то особого кларета, чтобы скрасить всем ожидания. Обстановка в кабинете была весьма напряженная, но до приезда юного барона, моего будущего мужа, все еще как-то держались, попивая по углам комнаты тяжелый и сладкий напиток. Господин Берхард даже мне налил в бокал около ста грамм со словами «Нам всем нужно успокоить нервы, баронет фон Думаю, вам не повредит маленький глоточек». Любезно сказал он. Мне показалось, что из-за скандала законник стал относиться ко мне с некоторым уважением. Все же не каждый день он видит, как малолетние девицы выгрызают у опекунов свое имущество. В кабинете все молчали, только господа свидетели сидели в углу и оживленно шептались, очевидно обсуждая скандальную сделку. Прошло не меньше часа, когда в дверь тихонько постучал секретарь и доложил. «Барон Эрик фон Герберт прибыл, господин Берхард». Он пошире распахнул дверь и отошел в сторону, пропуская вперед юного барона. «Ой, мамочки!» «Это все, что я могла сказать, увидев собственного будущего мужа».